Борьба за жизнь Вагульского князя Вагульский князь Келим лежал на небольшом возвышении среди мягких подушек и ковров возле очага. Внутри чума было тепло, полумрак Мансийского жилища лишь немного раздвигал не сильно тлеющий огонь в очаге, да несколько керосиновых ламп. Хону было крайне плохо, он хрипел, сипел, И периодически заходился в сильном кашле, прикрываясь измазанной в крови тряпкой. Похоже, у важдя сильное воспаление лёгких, подумалось Артёму. С таким недугом он долго не протянет в тайге. Это вроде антибиотиками лечит. Ерунда. Услышал его мысли Иван и не такое видал. Иван подошёл к Хону, взял за руку. Тот вздрогнул, как будто его ударил электрический ток. Вышел из забытья. Болезнь так сильно им овладела, что мозг не выдерживал и погружался в полуобморок, а прикосновение шамана было неожиданностью, ибо никто не смел приблизиться, и тем более трогать мрачного повелителя вагульского племени. Килимойка пришёл в себя, осмотрелся мутным взглядом, сфокусировал его на Иване и заговорил. Несмотря на то, что разговор был на мансийском языке, Вождь другого и не знал, Артём всё понимал, так как научился отключаться от слуха тела и напрямую воспринимать мысленные образы. Ты кто такой? Неважно. Как смеешь ко мне подходить и дотрагиваться до меня? Килим Ойка. Я буду тебя лечить. Поэтому мне надо тебя осмотреть, спокойно стал объяснять Иван. Ты? А-а-а <к controle> «Хе-хе-хе!» — зашелся в сильном кашле Келим. «Тише, тише! Успокойся!» — монотонно проговорил Иван. «Шаман? Да, шаман, шаман!» «Ты опоздал, шаман! Шайтан меня уже ждет!» И опять стал кашлять. «Я сильнее шайтана, и я с ним договорюсь». «С ним я уже договорился!» Опять продолжил Келим сиплым голосом. «Я — Хон. Послушай меня». Переходя на шепот, Иван придвинулся вплотную к старику. «Вели всем выйти. Я с тобой наедине должен говорить». «Ничего не выйдет у тебя!» — заупрямился больной, но тоже перешел на сиплый шепот. «Вели!» Хоть и шепотом, но с силой выдохнул Иван, «Вели!» При этом глаза блеснули ледяной синевой. Хон, ещё немного погалибавшись, наконец хрипло рявкнул всем, кто находился в чуме, чтобы немедленно убирались. Вогулы мгновенно подчинились, быстро попятились к выходу и там пропали за пологом. Несколько пар глаз осторожно выглядывавших из-за ковра, отделявшего женскую часть жилища, тоже исчезли в полумраке. После того, как в чуме все стихло, Хозалей немного отстранился от умирающего вождя и продолжил спокойным голосом разговор. «Келим Ойка, могущественнейший из потомков Ялпус Ойки, великого повелителя земли, ты должен быть сильным. Твоей душе уготовано почетное место среди наших предков в верхнем мире, но это случится не сейчас, много позже». Это говорю тебе я. Хозалей, шаман мой Смахум. Смирись пред неотвратимостью пути предназначения, который привёл меня к тебе. И никакой шайтан не может этому воспрепятствовать, а твой договор с ним не действителен, ибо противоречит он пути этому. Я погубил свой народ, печально свесив в голову просепел Хон. Я опозорен. Мой народ вынужден скитаться. Шаман, я не справился с проклятыми зырянами. Нет больше смысла в моём существовании. Послушай меня, Ики. Это проиграно лишь сражение, но не война. Поверь мне, я знаю. Я шаман, и мне открыто многое, что не видно в этом мире. Но ты должен поверить мне. Ибо без этого я не смогу помочь тебе и твоему народу. «Ты должен поверить мне, и тем самым ты спасешь не только себя, но и народ свой. Ты ведь не хочешь уйти из этого мира опозоренным?» «Нет», — прохрепел вождь и снова зашелся в кашле. «Вот видишь, ты еще борешься, ты еще можешь все исправить, Келим, и это обязательно произойдет, потому что здесь я». «Хорошо». Блеснув глазами, прошелестел вождь, снова захлебнувшись кашлем. «Делай, что должен! Спаси нас! Я буду бороться вместе с тобой, мудрый шаман!» Примечание. Ялпус-Ойка, одно из названий почитаемого Манси-медведя. Считается, что медведь был прародителем Манси-фратрии-пор. Мось-Махум. Мансийская фратрия-мось. Ики, старик по-мансийски. «Отлично. Тогда приготовься. Все произойдет прямо сейчас, и ты уснешь. Во сне к тебе вернутся силы. Но для народа твоего этого будет казаться недостаточным, поэтому я прикажу им ночью подготовить мне большой шаманский костер. Я должен буду провести для них шаманский ритуал. Это никак не повлияет на твое выздоровление, Но им это важно для воодушевления и для того, чтобы поверить в свои возможности одолеть врага под эгидой могущественного шамана. Пусть это останется между нами. Лишь ты должен про это знать. Договорились. Чутьки слух Ивана уловил едва различимое шевеление за ковром в женской части чума. Он насторожился. Там определённо кто-то был. Более того, этот кто-то их слышал. Но разбираться не было времени да и желания. Шаман не стал придавать значение тому факту, что их разговор подслушивали. На вопрос Ивана Келим Ойка лишь кивнул. Силы были на исходе, а Иван, отбросив все сомнения и лишние мысли, вздохнул. Ну что, начали? И вошёл в транс, сильно сжав металлические сердечки амулеты обеими ладонями. Благодаря амулетам сознание Ивана Прямо-таки ворвалось в потусторонний мир, озарив оранжевым солнечным сиянием обычную серую мглу тонкого мира, представляющего собой бесформенную плазму из пространства и времени. Справа и слева яркими огоньками сияли амулеты. Тонкий мир по обыкновению стал затягивать Ивана в бесконечную мягкую круговерть теней и вспышек, но он усилием воли остановил себя на границе между мирами. в так называемом приграничье и оглянулся оттуда на наш мир послушный воле шамана тонкий мир сформировал понятие пространства времени в координатах нашего обычного мира иван будто бы вернулся в своё тело но всё было призрачно и зыбко всё равно что он попал в схематические наброски действительности выполненные карандашом сознанию стало труднее перемещаться Если это вообще можно назвать перемещением, но зато воля человека максимально сблизила оба мира друг с другом так, что законы одного мира могли создавать влияние в другом. Теперь в этом пограничном состоянии шаману надо было найти направление, которое согласовано с путём предназначения, так как иначе можно было увязнуть в клейкой атмосфере бытия и небытия. Механизм предназначения Ивану был непонятен. Сути происходящего он не понимал, но мог с лёгкостью определить, куда можно двигаться, а куда нет. Это было похоже на то, как во сне бывает трудно сделать то или иное движение, и напротив, другие движения лёгкие и непринуждённые. Перемещения в согласии с предназначением в пограничном мире ближе всего по ощущениям к снам, в которых мы летаем. В паре шагов от него бесформенной кучи ощущалось тело Хона Килима. Где-то внутри этой кучи мерцало его тонкое тело, что было понятно по тому, как прорвались светлые вспылохи сквозь щели бесформенной материи, представляющей собой тело, воздёряв пограничном состоянии миров. Это мерцание успокоило шамана, ибо тонкое тело или, если выражаться более привычным языком, душа не выбралась из тела, и похоже, что и не собиралась, поэтому устраивать разборки с душой не надо было. Достаточно лишь поправить тело, что сильно экономило силы шамана. Он приблизился к вождю. Опять же усилием воли Хозалей придал бесформенной куче очертания, привычные человеческому глазу. Нашёл лёгкие, трахею, бронхи. Болезнь выглядела как ошмётки и чёрные грязи в этих органах. По большому счёту, весь процесс лечения для шамана представлял собой очищение от этой грязи с помощью лучистой энергии, исходившей от его тонкого тела. Иван направил лучики от себя к килиму, которые чем ближе достигали плоть, тем сильнее дробились и в конце концов опутали её полностью искрящимся светом, проникнув в каждую альвеолу. в каждый капилляр. В тот момент Иван почувствовал какое-то шевеление внутри исцеляемого организма, как будто нечто в немом вопросе оторвалось от килима и впирало полный злобы взгляд в целителя. В следующее мгновение процесс очищения от болезненной грязи был грубо прерван, и между шаманом и телом вождя возникли три пульсирующие тени. Ты кто? Противным шелестом отозвалась одна из теней. Чего лезешь сюда? Почти одновременно отозвалась вторая тень. Убирайся отсюда. Угрожающе рявкнула третья. Убери? А вы что здесь делаете? Не твоего ума дела. Прочь отсюда. Я шаман на пути предназначения, и это вы сейчас оставите в покое, старика? А иначе ой. А то что? Это наша добыча, и никакой человечешка нам ею воспользоваться не помешает. Послушайте, я последний раз предупреждаю. Убирайтесь. Иван понимал, что будет схватка. Он и раньше пересекался с упрями, так он прозвал чёрных существ, которые обитали в приграничье тонкого мира. Они как стервятники набрасывались на готовящиеся отойти в тонкий мир души, измождённые болезнями или лишениями в земной жизни. Каждое существо в тонком мире черпает энергию именно той волны, того оттенка, из которых и само состоит. Светлые питаются светлой энергией, исходящей от живых существ в радости, удовольствии и благости. Тёмные, соответственно, тёмной энергией, выделяемой ненавистью, завистью, алчностью, трусостью и так далее. Но эти упыри, научившись перемещаться в преграничье, питаются самой душой, той субстанцией, из которой она состоит. От этого светлая искрящаяся сущность тонкого тела становится чёрно-грязной и добавляется к тому, из чего эти упыри и состоят. Раньше Иванов их просто обходил стороной и благодарил Бога каждый раз, когда их пути в очередной раз не пересекались. Но несколько раз, набравшись смелости, он наблюдал за ними из-под тишка, незаметно изучая их повадки, как будто предчувствуя, что когда-нибудь ему таки придётся с ними столкнуться. И встреча эта не сулила ничего доброго. У прибыли упрямые, жадные, ненавидели всё и вся. Нападали небольшими группами, двигались в приграничье ловко и стремительно. У них не было ограничений по перемещению, как у Ивана, который мог пользоваться только возможностями предназначения. Понимая, что находясь на пути, он почти всесилен, Иван также осознавал, что врождённых существ 3, и пока он будет разбираться с одним, другие 2 могут изловчиться и вцепиться в него. Он нуждался хотя бы в ещё одном союзнике, а лучше в двух. Тут он вспомнил про Артёма. А что? Вполне себе помощник. Надо только объяснить ему, как имеет дело с этими тварями. Перебирая различные варианты способов борьбы с такими существами, как упыри, Иван остановил выбор на применении фантома, наполненного мощной светлой энергией, противоположной по спектру чёрной энергии упырей. надо было только правильно управлять фантомом, чтобы упырь раньше времени не обкусал его, что приведёт к ещё одной трате энергии на создание нового фантома. А фантом, в свою очередь, в умелых руках, пользуясь поистине гигантским потенциалом энергии, исходящей от шамана на пути, мог разорвать упыря на составляющие фотоны, поглотить их и унести с собой в тонкий мир, где и сгинут оба. «На веки вечны!» «Артем!» — позвал Иван, засевшего в голове духа. «Да, Иван, я здесь!» «Что происходит?» — тут же отозвался Артем, до того терпеливо ожидавший, когда на него обратят внимание. «Мне нужна твоя помощь!» — просто сказал ему шаман. «Да, конечно!» «Говори, что мне нужно сделать?» «Сейчас появятся два огромных огненных шара. Один твой. То, что подумаешь...» Он сделает в точности не дай упорям одновременно напасть на мой шар понял артём отлично осознавал опасность которая исходила от чёрных существ они уже начали осторожно приближаться к шаману всё происходящее было настолько необычным и страшным что он от ужаса готов был забиться куда-нибудь далеко-далеко но вы этого он сделать не мог Поэтому усилием воли заставил себя успокоиться и пообещал самому себе, что сделает всё, чтобы помочь Ивану. Смотри. Сейчас я тебя выкину из своего тела в преградище, и в этот самый момент появится шар. Сразу же он окажется под твоим управлением. Не зевай. В следующее мгновение сознание Артёма устремилось в точку. А ещё через мгновение он уже ощутил себя бестелесной тенью, как это бывает во сне. Сразу же после слов шамана Артёма оглушила мысль о том, что всё это время Иван мог в любой момент выкинуть его из головы в тонкий мир, избавиться, так сказать. Но он этого не сделал нисмотря ни на что. Более того, он ни разу про эту свою возможность не упомянул. Но удивляться и возмущаться по этому поводу Было совершенно некогда, поэтому Артём решил заняться этим вопросом потом, когда будет на то спокойная минутка. А сейчас сейчас предстояла битва. Упыри несколько опешили, когда увидели, что вместо одной светлой сущности вдруг появилось две, а в следующее мгновение перед ними появились ещё две огненные сферы. Но это их нисколько не испугало. Уверенные в безнаказанности и в всесилии, они же были в своей стихии, упыри кинулись на Ивана с Артёмом. Фантом Ивана, превратившись в огненную струю, вонзился в ближайшего нападающего, разрывая его изнутри на всё меньшие и меньшие частички. Артём же избрал другую тактику для своего фантома, обхватив им врага полностью. Упырь, охваченный его пламенем, стал рваться наружу. но от каждого такого рывка все больше увязал в огне. В этом-то и заключалась задумка Артема — сковать упыря до тех пор, пока Иван не разберется с остальными злобными тварями. Как он это делает, Артем попросту не знал, а выяснять некогда. Но просчет был в том, что упырей-то трое, и вот третий, в начале нападения немного замешкавшись, получил возможность оценить обстановку и принять более хитрое решение, чем просто атаковать в лоб. Он вернулся от огненного потока фантома Ивана, молниеносно переместился за спину шамана и со стервенением вцепился в него. Дело было плохо. Ивану нужно было продолжать аннигилировать первого упыря и в то же время что-то предпринять с тем, который жадно пил его энергию, вцепившись в спину. Кажется, складывалась безвыходная ситуация для светлых. «Шах и мат», — подумалось Артему. Но в ту же секунду вдруг появился третий огненный фантом. Из него вылетели сразу несколько огненных стрел и вонзились в черное извивающееся тело упыря, напавшего на Ивана сзади. Теперь шансов на победу у злобных тварей совсем не стало. Расправившись со своим упырем, Иван огненным мечом вмиг искромсал и без того уже изрешеченного огненными стрелами напавшего из-под тишка врага. А затем пришел черед того, которого удерживал Артем. «Стой! Стой!» — шипел выжигаемый огненным потоком упырь. «Вы нарушаете равновесие!» «Сдохни, тварь!» Неожиданно злобно металлическим звоном отозвался Иван. Мы неприкосаемые. Нас нельзя уничтожать. Куль вас найдёт и накажет за тратори лупырь и через мгновение исчез. Примечание. Куль повелитель подземного мира, царство теней, антипод светлого духа Нум Торума. Артём, тут же позвал Иван, когда с упорями было покончено. А ты что? Уже научился огненные шары делать? Я, с неподдельным удивлением, залепетал Артём. Я думал, это ты ещё один шар на помощь сотворил. Нет, это не я, и он обратился к фантому-пришельцу. Ты кто такой? Но тот молча втянулся в точку и сейчас. Ну дела. Нам помог кто-то. Ладно, потом будем разбираться. Надо завершить начатое. Артём, приготовься. Я тебя сейчас буду возвращать в тело. Огненные фантомы исчезли, а в следующую секунду тонкое тело Артёма затянуло обратно в физическое тело Ивана, а тот вновь приступил к излечению старика Килима. Опять тонкие лучики протянулись от Ивана к Хону, заискрились, засияли, растеклись по всему телу вождя. Изгоняют чёрную грязь болезни, выплескиваясь грязь Тайла и испарялась серым туманом в пространстве. Через пару минут дело было сделано. Тело Келима теперь уже не представлялось кучей грязных тряпок, а выглядело вполне себе обыкновенно, если так можно сказать, для призрачного марева приграничья миров. Исцеляющие лучики втянулись обратно в Ивана. А затем он и сам выскочил из потустороннего мира, вернувшись в своё тело. Келим безмятежно сопел на том же месте. Болезнь покинула его, и теперь ему надо было восстановить силы. Поэтому Иван и погрузил вождя в здоровый, спокойный сон. Иван встал, руки и ноги затекли от долгой неподвижности. Он с трудом подошёл к Келиму, взял за запястье, чтобы проверить пульс. Потом приложил ладонь к колбу. Всё было в норме. Надо было выйти из тьума и успокоить соплеменников, дать указания к подготовке шаманского обряда.